жизнь — бесконечная партия с одиночеством, в которой невозможно победить, — думал Самсон, переводя взгляд с одного угла потолка на другой. Если не надевать очки, казалось, что это комнаты его детства, тяжелые, крашенные в темно-ореховые деревянные балки, поддерживающие побеленный каменный свод. Вечерами тени светильников, Рисуют на стенах причудливые фигуры, днями по комнате гуляют солнечные лучи, отражая на натертых полах узор штор. Если же надеть очки, колесико времени сразу же прокручивается на множество лет вперед, состаривая реальность. Скрипучий вытертый паркет, линялые балки, пыльные стены и потолок в густой и липкой бахроме паутины. Лампочки в светильниках давно перегорели, заменить их было некому, да и надобности не было никакой. Электричеством Самсон почти не пользовался, если только телевизор включал. Под его мерцающие экраны жил, не особо замечая смены дня и ночи. Спал, когда спится, бодрствовал, когда маялся бессонницей, щёлкал бесцельно пультом, раньше переключался со спортивных соревнований на новости и обратно, Теперь уже смотрел без разбору всё подряд. Не вникая в смысл. Спроси его, что в мире происходит. Он пожмёт плечами. Ерунда. И в сущности не ошибётся. Десять с лишним лет Самсон почти не выходил из дому. Беспросветно ныли суставы ног. Приходилось передвигаться с помощью костылей, а с ними далеко не уйдёшь. Раз в неделю... Заглядывала женщина из социальной службы, приносила нужные продукты и лекарства. С уборкой и стиркой помогала Анане, правда, нечасто и не особенно тщательно. Сама уже в том возрасте, когда особо не побегаешь. С готовкой выручала Тамара. Сварганит целую кастрюлю постного борща или толмы навертит. Часть отварит, часть уберет в морозилку, но потом... Иногда вкусного с детьми передаст несколько кусочков гаты, свежевыпеченный круг хлеба или головку домашнего малосольного сыра. Самсон этому сыру особенно радовался, потому что любил приготовить его на завтрак. Распускал в сковороде со сливочным маслом, взбивал до пены пару яиц, вливал в сыр, легонько перемешивал и зажаривал на среднем огне до румяной корочки, не накрывая крышкой. Верх омлета тогда оставался влажный тягучим можно было есть, макая туда кусочки хлеба. И только потом нужно было аккуратно сковырнуть сырную корочку ножом и смаковать ее, запивая чаем. Церемонию поедания омлета Самсон очень ценил и следовал своим же собственным правилам неукоснительно. Два куска мягкого хлеба, Черный чай с тремя ложками сахара, выкуренная следом на веранде сигарета. У него теперь так мало было радости что каждый он берег пущей зеницы ока. Сад и огород остались за Тамарой при условии, что половину урожая она будет отдавать ему. Основной труд был за ней. Огорон только вскапывал огород и иногда после основательного скандала пропалывал и поливал грядки. Самсон несколько раз на правах старшего пытался вразуметь его, ругал и увещевал, но толку было мало. Муж Тамары представлял собой эталонный образец бездельника. Нигде не работал и не собирался, но и дома старался не особо задерживаться, оно и понятно. Дел там не в проворот. На диване полежать не дадут, весь мозг претензиями вынесут. Опять же дети. Младшие ползают по тебе, требуют внимания, старшим то одно нужно, то другое. Потому дни свои Агарон проводил или по друзьям, сегодня к одному заглянет, завтра к другому, или же бесцельно бродил по Берду и его окрестностям. «Ты бы хоть ягод собрал или орехов, вон сколько их кругом растет», выговаривала ему, не вытерпев Ананье. Агарон или угрюмо отмалчивался, или же шел в атаку. «Вы мне никто, чтобы советы давать!» Она не тогда сердито встопорщивалась. «Я тебя, дурака, вот такого роста помню!» И, наклонившись, она водила ребром ладони по своему колену. Если Самсон заставал их ссору, сразу же напускался на огорона. Тот затыкался и уходил в дом, громко хлопнув дверью, обладая достаточно трусливой натурой хорохорился перед бабами, зато неизменно пасовал перед мужиками. На том все и заканчивалось. Наблюдая за бестолковым соседом, Самсон иногда даже немного утешался, что остался совсем один. Не дай бог, кто-нибудь из его детей вырос бы таким лоботрясом, а потом одергивал себя совсем, что ли старик от одиночества сдурел. Судьба обошлась с ним милосердно. Сначала лишила сыновей погодков, попавших в один призыв на афганскую войну и вернувшихся домой в цинковых гробах. Потом, спустя два года, отобрала жену. Горя оказалось так много, что Самсон не решился больше ни с кем связываться, из страха, что может и новую семью пережить. «Тридцать три года одиночества», — повторял он про себя обводя выцветшими глазами давно не крашеные балки потолка, и неизменно добавлял, уже вслух, продолжая никогда не прерывающийся разговор с родными, «Знать бы, сколько мне отпущено жить до встречи с вами». В том, что за порогом смерти его ожидает семья, он не сомневался, иначе уже будет совсем не по-людски. Нашаривая костыли, продолжал рассуждать слух Самсон. Для той встречи он заранее, чтобы потом от волнения не сбиваться на ненужный пафос, придумал и отрепетировал крохотную речь, несколько куцых предложений о том, как рад, наконец, снова их видеть. И как скучал. Он твердо решил, что сначала обнимет мальчиков, обоих сразу, и только потом жену чтобы подержать ее подольше в объятиях, вдохнуть знакомый запах духов ландышевый и ненавязчивый. Где и как это случится, он не особо представлял и предположений не строил. Главное, чтобы наконец-то снова вместе. Пока же вооружившись терпением, он жил скромно и даже нище, как все прочие пенсионеры. Выплаченной государством пенсии хватало только на оплату коммунальных услуг. Выручала социальная служба, шатка-валка, поставляющая минимальный набор продуктов и дешевые лекарства, ну и, конечно, урожай, собираемый с участка Тамарой. Она изредка приносила двухлитровую банку козьего молока из десяток яиц и с одежды иногда выручала, отдавала кое-что из старых мужниных вещей. А недавно... Связала ему из остатков Махера тёплый жакет. Самсон первое время стеснялся и пытался отказаться от поддержки соседок. Но, уступив их возмущению, сдался. Помогать ему Анани с Тамарой было в радость. Ведь это была возможность отплатить ему за добро. Пока позволяло здоровье, он безропотно выручал их с ремонтом. Дом Тамары так вообще из руин поднял. Убив на это почти три года. Самым сложным было одолеть плесень в погребе. Но Самсон и её вытравил. Руки у него были золотые, всё умел. Совсем справлялся. Строительство, переделка, перекладка, замена полов и окон. Даже научился делать прекрасную натуральную черепицу. Притом изготавливал только матовую. Глянцевую терпеть не мог. Хотя отлично знал, что то лучше защищает от мороза и влаги. Однако, когда его спрашивали о любимом занятии, неизменно отвечал «Починка старой мебели. Дерево Самсон чуть ли не боготворил и чувствовал так, словно сам был из него сделан. И если бы его поставили перед выбором, из множества ремесел он бы без колебаний выбрал тяжелый, и достаточно нездоровый, но, безусловно, благородный труд краснодеревщика. Скучал он по нему до боли. Иногда даже во сне мебель ремонтировал. А в прошлом году, переболев новомодной заразой ковидом, в температурном бреду метался по магазинам, выискивая для подкладки стула с какой-то радостью, ставшую дефицитом рогожу. Звонок Саламе застал Самсона за завтраком. Она подробно рассказала ему о случившемся. Даже про свидетельство о собственности и найденное украшение не умолчал. А потом, помявшись, перешла к просьбе. «Знаю, что давно не работаешь, Самсон, Жан. Но вдруг возьмешься починить серван, жалко его до слез. Он ведь почти раритетный. Старинный, дубовый, со стеклянными витражами. Кажется, ты его однажды уже ремонтировал, ножку заменял. Было дело, да. Замучился вырезать. Она ведь фигурная у вас, сложной конструкции с резьбой. Фрезерный станок как назло сломался. Пришлось стамеской орудовать. Неделю провозился. Соломей, истолковав это как отказ умолкла собралась уже прощаться, но Самсон опередил ее веле сыну заехать за мной посмотрим что там с сервантом если пойму что справлюсь возьму чиннить если нет не обессудь и не дожидаясь ответа отключился овсянка стыла, а он ее холодный терпеть не мог. Г гриюгор изподтишка наблюдал за женой Счастливо улыбаясь, та набирала сообщение в телефоне, потом откладывала его в сторону, чтобы продолжить работу, но через минуту, услышав треньканье уведомления, снова к нему возвращалась. Судя по тому, с какой радостью она читала и с какой поспешностью принималась строчить ответ, переписка занимала ее всецело. Прядь каштановых волос вырывалась из-за уха и лезла в глаза. Она сердито заправляла ее обратно отправив сообщение шарила взглядом по экрану ноутбука бесцельно пролистывая презентацию очередной инсталляции она удалённо вела курсы по современному искусству и чутко прислушивалась к телефону чтобы не пропустить новые уведомления волосы своя она собрала в небрежный узел и заколола крест накрест карандашами и теперь они смешно торчали у неё на макушке, словно усики насекомого лямка майки съехала с плеча Шорты еле прикрывали бёдра, и шлёпок торчали нежные, покрытые разноцветным лаком пальчики. Она смешно шевелила ими, когда набирала очередной ответ. Сущий подросток, а не молодая, вполне уже набравшаяся чувственных сил женщина. «С кем это ты переписываешься?» Не выдержав, ревниво полюбопытствовал Григор. Она оторвалась от телефона, подняла на него свои васильковые, уходящие в глубокую синеву глаза. Он где-то прочитал, что такая синева — своего рода генетическая аномалия, и присуща она чаще всего жителям высокогорья, Поморщился, сочтя за ерунду, но почему-то запомнил. «С кем переписываюсь?» — задумчиво переспросила Репсиме. Мысли ее витали где-то далеко, и на вопросе мужа она даже не удосужилась сосредоточиться. Григор нахмурился. «Вот именно. С кем?» Она насмешливо вздернула бровь, потом прикусила губу, мгновенно включив кошачью грацию. У Григора сердце ухнуло под ребра. Он до сих пор не привык к мгновенным преображениям рептиме. Вот только что, буквально секунду назад, была угловатым подростком, а теперь превратилась в соблазнительную женщину. «С кем-то очень важным переписываюсь, но тебе не скажу». Промурлыкала, вредничая она. «А когда скажешь?» «Когда замуж за него соберёшься». Она пожала плечом. «Дурак!» Он мысленно чертахнулся. «Опять за свою но ну, сколько можно?» Неуклюже попытался отыграть назад. «Да шучу я, шучу. Подумал, вдруг что-то случилось. Может, помощь нужна?» Она вмиг посветлела лицом, он всегда поражался её умению легко и просто отпускать обиды. «Помощь? Нужна. Картошки почистишь? Я её пожарю для тебя, как любишь. С чесноком и кинзой. Вроде Спас вчерашний есть. Постоит Спас. Ничего с ним не будет. Он чем дольше стоит, тем вкуснее становится». Григор отложил книгу, потянулся к жене поцеловать. Она послушно подставила губы, не приминув ущипнуть его легонько в бок, хотя отлично знала, что он этого не выносит. «Опять за свою», — отпрянул Григор. Она звонко рассмеялась. «Кто ещё будет тебе нервы мотать, если не я?» «Сучка!» «Ладно, пошёл чистить картошку. Иди, давай, иди!» Тренькнул телефон, «Открылся!» Репсиме, мгновенно позабыв о муже, потянулась за ним. Григор плелся на кухню мрачнее тучи. Работу по дому он терпеть не мог. В первом браке всегда отказывал жене в помощи, объясняя это тем, что не мужское дело готовить или убирать. Помня об этом, Мариам старалась управляться сама. Григор несказанно был тому рад. Будучи заведующим отделением хирургии, и одним из ведущих специалистов в регионе работал он всегда много и тяжело, и свободное время предпочитал проводить за чтением книг или просмотром спортивных передач. Книги подпитывали его эмоциями, спорт же, как ни странно, расслаблял. Мариам, преподававшая в музыкальной школе игру на скрипке, уставала не меньше, потому иногда обижалась на мужа и даже скандалила, Но на его предложение найти помощницу отвечала твёрдым отказом. «Не смогу пустить в дом чужого человека». Тянула одна лямку, пока не подросла дочь. Девочка оказалась невероятно отзывчивой и сознательной. Хорошо училась, готовностью помогала по хозяйству, справляясь со всем. В старшей школе, решив пойти по стопам отца, устроилась на летние каникулы санитаркой в хирургическое отделение. Грязной работой не брезговала, а в свободное время не вылезала из процедурной, не давая покоя медсёстрам расспросами. Григор гордился ей чрезвычайно, хотя спуску не давал и требовал больше, чем от остальных. Однажды, уступив её просьбам, пустил на операцию и по загоревшимся глазам, потому как она уже после дома пытала его вполне толковыми вопросами убедился. Дочь выбрала себе правильную специальность. Кто же знал, что она так рано уйдет? Кто же знал, что именно ее радостную и жизнелюбивую, два года блестящую, проучившуюся на лечебном факультете, заберет тяжелая скоротечная саркома? «Мне уже никогда не избавиться от чувства сиротства», призналась ему после похорон Мариам. Он обнял ее. «У тебя есть я». Она промолчала. Она словно знала всё наперёд. Их стремительное отчуждение, тягостное, выедающее душу чувство вины, невысказанные обиды. Они росли снежным комом. И хотя оба, будучи достаточно умными людьми, отлично понимали необоснованность этих обид, ничего поделать с ними не могли. Горе было страшным. Словно необоримое проклятие. С ним невозможно было жить, но ну и умереть не представлялось возможным. Мариам оформила на работе отпуск и проводила дни в комнате дочери, покидая её только за тем, чтобы сварить себе кофе, ну и сходить в магазин за сигаретами. Курила она почти безостановочно, приканчивая по полторы-две пачки в день, потому сигареты брала сразу блоками. Есть практически перестала, и Григору стоило больших усилий уговорить её хотя бы не отказываться от сухофруктов. Она уступила, не потому, что он её убедил, а просто чтобы отвязался, и съедала через силу горсть вторую черносливы с изюмом. А том и продержалась. Григор, в отличие от жены, запираться в своём горе не стал, даже отпуск не оформил. Ходил на работу, много оперировал, любые разговоры о дочери пресекал на корню, Никому не позволял себя жалеть, мучился страшно, бессонницей, приступами неконтролируемой паники, одышкой и тошнотой. Но попыток помочь себе не делал, переживая все глубоко внутри. На предложение коллеги-невролога выписать хотя бы успокоительное махнул рукой. «Сам справлюсь». Роман с Репсиме случился в дне абсолютного душевного опустошения когда казалось, что конца и край беспросветности уже не будет. Она пришла к нему на прием с пустячной проблемой. Хотела, чтобы ей удалили крохотную величину из горошину липому на бедре. «Вдруг она увеличится и изуродует мне Бог?» — расстроенно объясняла девушка, демонстрируя ему малюсенький, едва различимый бугорок. Григор заверил ее, что ничего страшного в липоме нет. Она может потом исчезнуть сама, а если вдруг станет расти, то так и быть, ее удалят. Чтобы она не уродовала вам бог, насмешливо добавил он, копируя ее интонацию. Я, может, и оставляю впечатление радужной идиотки, но таковой не являюсь. Надеюсь, что не являюсь. Она смущенно рассмеялась и потерла кончик носа ладонью. Я просто понимаю, что мое здоровье — это не только моя ответственность, но и ответственность моих родных, вот и стараясь по возможности оградить их от проблем. Он аж обомлел. Заглянул в карту, чтобы уточнить возраст. 23 года. Какая умная ответственная девочка. С отеческими нотками в голосе протянул он. Фу, как некрасиво быть гендерным шовинистом, доктор. Моментально оскорбилась она. Он смущенно извинился. «Ну что вы, я под а не шовинист». Она была невозможно хороша, но взяла его не красотой, а непринужденностью и какой-то абсолютной, будто бы звериной естественностью. В ней не было ни капли надуманности или фальши. Она не рисовалась и не играла, как многие ее сверстницы, и говорила с ним словно с человеком, которого знала целую вечность и которому беспрекословно доверяла. Любовь, как в той набившая оскомину песни, нагрянула совсем нечаянно. Спустя месяц Григор признался Мариам, что у него появилась другая. Она, казалось, отнеслась к новости, индифферентно отпустила его с легкостью. Но, прознав про возраст Репсимы, устроила ему скандал, обвинив в том, что он выставляет себя старым идиотом. «Как ты вообще можешь встречаться с девочкой, которая младше тебя почти вдвое? Ладно, она молодая и неопытная дурочка, но ты-то ты! Представь, как это выглядит со стороны! Она же бросит тебя через год-другой, что ты тогда будешь делать?» Дав ей вдоволь накричаться, григор хмуро обрубил. «Как-нибудь справлюсь». Потом уже, спустя время, когда боль немного улеглась, она призналась ему, что в сердцах уничтожила все его фотографии. Ну и правильно. Он притворился, что это его не задело. Она расплакалась, прижалась к нему, шепнула «Ненавижу тебя». Резко отстранилась, так и не разлюбила. Картошка давалась легко и охотно, подставляя под нож то один, то другой глянцевый бок. Неожиданно увлекшись, Григор почистил больше, чем было необходимо. Для жарки было много, но потом не оставишь. Почесав с затылки, он разрезал клубнины на четыре части, набрал в кастрюлю холодной воды, кинул туда картошку и несколько листиков лаврового листа посолил. Подумав, добавил полголовки нечищенного чеснока, отварится, потолчет со сливочным маслом в пюре. Удивился сам себе. Надо же, как расстарался. И сам же себя одернул. А что остается делать? Жена молодая, красивая. Приходится подхалимничать. Включив огонь под кастрюлей, он собирался выйти на веранду, чтобы покурить но был остановлен скрипом входной двери. Не услышал, как рипсик выходил. Теперь, вернувшись, она шуршала пакетом в прихожей, мурлыча под нос незамысловатый попсовый мотив. Он хотел приоткрыть дверь, но она ему не дала. «Подожди, это сюрприз!» Он насторожился, принялся лихорадочно перебирать в памяти даты, вдруг запамятовал какое-то важное совместное событие, Собирался уже спросить, но дверь кухни распахнулась. Рипсик стояла в проеме, в забавном заячьем комбинезоне. На голове задорно торчали ушки, на попе. Она повернулась чтобы он лучше разглядел. Топорщился розовый меховой хвостик. «Нравится?» — Григор рассмеялся. «Очень. Анна привезла». Твоя сестра всегда отличалась своеобразным вкусом. Это я её попросила. К сюрпризу. У меня для тебя есть подарок. Угадай, какой? Костюм крокодила. Балбес. Неужели осла? Два раза балбес. Ладно, сдаюсь. Показывай, что там у тебя. Она выставила бедро, ткнула пальцем в карман комбинезона. Сам забери. Он полез туда. Нашарил что-то продолговатое, смахивающее на градусник. Мгновенно догадался, что это. Задохнулся от разом нахлынувшей радости. Сгрёб её в объятия, зарылся носом в зайчьи ушки. «Ты смотреть-то будешь?» — прогудела она ему в грудь. «А чего смотреть?» «Я и так всё понял. Девочка будет. Обязательно будет девочка». Анаит поднесла чашку губам, подула. Остатки густой кофейной пенки разбежались к краям и постепенно исчезли, оседая на дно. Тамара отобрала у сестры чашку и успела сделать хороший глоток, пока очнувшись, наконец, не напустилась на нее. «Тебе же нельзя!» Вместо ответа Тамара кивнула ей. «Пей!» Анаит послушно отпила. Тонкая струйка кофе побежала по подбородку, капнула на белоснежную скатерть. Предвосхищая оханье сестры, она поморщилась и махнула рукой. Не нужно. Отодвинула от себя письмо и фотографии, глубоко вздохнула, потянулась к Монике прищепки, сидящей рядом с матерью, погладила ее по пружинищим волосам, потом нагнулась, зарылась носом в ее кудре, замерла. Каким-то чудом сообразив, что тёте плохо, Моника отстраняться не стала, только отложила сушку, которую увлечённо грызла, вцепилась в подол платья матери и стала усердно наматывать его на кулачок. Когда Анаит не в силах справиться с переживаниями, затряслась плечами, Моника выпустила платье матери и пошарила под скатертью, выискивая подол платья своей тёте. Она ведь сердилась на себя за то, что напугала ребёнка. Но остановиться не могла. Слёзы лились нескончаемым потоком. Она размазывала их по щекам ладонями, шмыгала носом. На запястье болтался ровно такой, как у Моники, синий камень-оберег на полустёртой нитке. Тамара потянулась через стол, погладила сестру по плечу, приговаривая «шшш» что мне делать спросила заикаясь сквозь всхлипыва не тамара вздохнула она не считает что нужно ответить на письмо пусть Таня приезжает в гости». зачем тамара задумалась выбор у тебя не оригинальный между плохим и хорошим или ты выбрасываешь это письмо и ничего не говоришь мужу и это плохо Или же отдаёшь письмо ему? Здесь у тебя тоже выбор не густой. Ты можешь поскандалить с ним, а можешь сразу простить. Простить, как ты понимаешь, это хорошо, по-людски. Обманывать меня, значит, тоже по-людски. Тамара побарабанила пальцами по столу. Обманывать не по-людски. Но это смотря, что называть обманом. Я так понимаю, дочь родилась задолго до вашего брака. Ей уже тридцать с лишним лет. Получается приблизительно 1987 88 год. Он ведь у тебя в Кишиневе в те годы служил. А кивнул. Служил, и связь там у него была с молдавской девушкой. Жениться собирался, но родня все сделала, чтобы этого не допустить. Отец аж ногами топал. Возьмешь жены нашу и точка. Мне эту историю заловки рассказывали, но никто ни одна даже словом не обмолвил, что там у него есть ребёнок. Вдруг они не знали. Она и скривилась, допила одним глотком кофе. «Они-то не знали, ага!» «Чтоб они-то да не знали!» Тамара кивнула, соглашаясь. Заловки сестры славились чудовищной тягой к сплетням, вездесущей и шумной. Они неслись вперед каждой новости, разнося ее по городку в беспардонных сорочьих клювах. Любой заслуживающий маломальского внимания повод они превращали в целую историю, доводя ее до абсурда несуществующими деталями, которые непрестанно придумывало их падкое на злословие скандальное воображение. Потому в Берде залова Канаит не любили из-за глаза дразнили дорожной пылью, подобно которой они взвивались по любому поводу в грязное облако, пачкая все вокруг. «Может, даже хорошо, что они о ребенке помалкивали. Берегли тебя?» — попыталась утешить сестру Тамара. Она и то смехнулась. «Не меня берегли. Они не хотели позорить своего брата. Он ведь для них словно бог, умный, образованный. Успешный. Не то что их, никчемный мужья. Она запнулась, вспомнив о собственном бедовом зяте, но Тамара сделала успокаивающий жест «Все в порядке». «И в покое они оставили меня не потому, что хотели пощадить, а чтобы оградить брата от сплетен. Если бы не их безмерная любовь к нему, они бы меня со сосвету жили». Она оборвала себя, но заставила договорить. «Из-за моего бесплодия». Тамара поднялась и боком, стараясь не задевать большим животом мебель, задвигалась по кухне, убирая со стола посуду. Анаид попыталась её остановить, но та отмахнулась. Ноги затекли, дай немного подвигаться. Моника-прищепка хотела последовать за ней, но всё-таки осталось сидеть, крепко держа за подол тётю. И все же мать из своего поля зрения она не выпускала и следила за ней беспокойно Жалившись над племянницей, Анаит поднялась и пошла к сестре, ступая мелким шагом, чтобы девочка поспевала за ней. Пока Тамара перемывала чашки и тарелки, она протирала их кухонным полотенцем, а Моника стояла между ними и держала обеих за края их платьев. «Теперь о тебе ходить с жёваным подолом», — улыбнулась Тамара, переведя взгляд с дочери на сестру. Вместо ответа она и принялась таким усердием вытирать мокрое блюдце, будто собиралась притереть в нём дыру. «То есть вариант развода мне не рассматривать». Спустя минуту тягостного молчания скорее утвердила, чем спросила она. Тамара пожала плечами раз спрашиваешь, значит, разводиться не хочешь, так? Так. Да и зачем? Что это тебе даст? Она и снова запрыгала губами, но покосившись на племянницу, взяла себя в руки. Не знаю. Вот когда узнаешь, тогда и поговорим. И Тамара попыталась обнять сестру, но потерпела неудачу. Мешал выпирающий живот. Анаит улыбнулась сквозь слезы, провела ладонью по ее животу, вздохнула. «Мне вот что покоя не дает». Он, значит, с той девушкой встречался. Он ее беременную бросил. «Меня столько лет обманывал. Я, дура, страдала, винила себя. Здоровье свое тяжелыми гормонами гробило столько выкидышей пережила. всё не могла простить себе» что оставила его без потомства. Поберег бы он меня, что ли? Рассказал бы правду. Может, я меньше бы тогда маялась. Тамара ткнулась лбом в плечо сестры, выговорила с невыносимой мукой в голосе. — Ну, хочешь, как только рожу, забирай одного из близнецов. Будет твоим. Она и смеялась сквозь слезы. — Дурочка! «Они и так мои, все твои дети мои тоже». «Конечно, твои тоже», — с облегчением зашептала Тамара. Осень обернулась для Берда благословением. Убавив сумасшедшую летнюю жару, природа зарядила недолгими, но обильными дождями, возвращая к жизни саму жизнь. Сквозь шершавую паклю выгоревшей травы пробивала снежная поросль, воспрянули кронами леса, и сушеная горная речка, набирая сил, снова потекла по своему зернистому руслу, слизывая с камней мертвые пучки мха. Дворы заполнились веселым детским визгом, завозилась, заголосила в птичниках разнообразные птицы провожая первые перелетные стаи, расчеркнувшие тонкими клиньями небеса. Человеческая память, инстинктивно отгораживаясь от плохого, задвинула воспоминания о засухе в дальний угол подсознания и спешила наполниться новым и утешительным, прохладой ясного утра, голосом ливня, запахом влажной земли, сверчковой колыбельной ночи. Первое заговорное воскресенье в сентябре начиналось традиционно. Заскрипели, распахиваясь одна за другой двери, выпуская во двор людей, выносивших на свет Божий дорогие сердцу артефакты. Проснувшись по своему обыкновению за несколько минут до звона будильника, вышел во двор Григор, чтобы оставить на ветке тутового дерева нательный крестик. Курил, жадно вдыхая дым, хмурился и представлял, как Мариам, изнанкой наружу, чтоб не выленила, развешивает на бельевой верёвке вышитую дочерью скатерть. Набравшись духом, он рассказал ей о беременности Репсиме. Мариам расплакалась, зло и коротко, но сразу же притихла. «Пусть у тебя всё будет хорошо, но если вдруг... Всё-таки 20 лет — огромная разница в возрасте, если вдруг я всегда здесь» и ребёнка твоего буду любить всем сердцем». Он поблагодарил её, потому что знал, что она не хотела его обидеть. Однако, вернувшись домой, сразу же полез под душ смывать себя липкое чувство страха. Стоял под струёй горячей воды, зарывшись лицом в ладони, шептал. «Пусть всё будет хорошо, пусть до последнего своего дня я буду с моей репсиме». И ему закоренел ему атеисту. Казалось, что где-то там, на небесах, где решаются всякие, независящие от человеческой воли и желания вопросы, кто-то выводит невесомым пером по-древнему, свисающему бесконечным серпантином манускрипту желание удовлетворить, любовь продлить до гроба. Отворив дверцу серванта, Доставала с верхней полки серебряный подсвечник Саламе. Выходила из гостиной, окинув ее довольным взглядом без унылого ковра, прикрывающего стену, комната выглядела совсем по-другому, наряднее и светлей. И дышалась в ней легко и в полную грудь. Комод, мастерски отреставрированный Самсоном, стоял теперь в углу слева от окна. В одном из его ящичков лежало найденное в тайнике свидетельство о собственности. Его перевели на несколько языков, заверили и оставили на потом. Сейчас вряд ли чего-то возможно добиться, но спустя сколько-то лет, когда двум вечно враждующим народам хватит мудрости остановиться и взглянуть друг другу в глаза, Сизифов камень, быть может, наконец-то утвердиться на вершине горы, чтобы восстановить справедливость. И тогда голоса тех, кто сгинул в страшных жерновах резни, наконец-то достигнут небес. Крехтя и проклиная собственную спину за вечное нытье, выносила прабабушкин гребень и слоновой кости Анания. Тамара, заглянув в комнату детей, И, удостоверившись, что они крепко спят, семенила через дом неся отцовские четки. В конце октября она родит двойню — девочку и мальчика, как две капли похожих на нее саму. И она не вздохнет с облегчением. Но хоть кому-то ты передала свою удивительную красоту. Тамара махнет на нее рукой, Да какая там красота, обычная внешность. Два глаза, две руки и две ноги, одно сердце. Одно сердце подхватит эхо Манания. В ноябре из Румынии прилетит Таня с подарками. Не только отцу, но и для его жены. Анаид будет бережно разворачивать свертки, ахая и восторгаясь. Шерстяное платье с высоким воротом отложит Тамаре, то и светлое больше к лицу. А вот кожаную сумочку оставит себе. Как раз о такой мечтала. Станя они быстро, найдут общий язык, расстанутся чуть ли не родными. «Будь у меня дочь, она была бы похожа на тебя», — подумает она и на прощание, но говорить об этом не станет, постесняется. Каждое заговорное воскресенье она скорее по привычке, чем, надеясь на чудо, будет выносить браслет синим камушком-оберегом и оставлять на скамейке, прикрыв его для сохранности прозрачным блюдцем. Детей у судьбы она вымаливать больше не станет. Самсон до первого воскресенья октября не доживет. Уйдет накануне во сне, в один недолгий вздох, преодолев бескрайнее расстояние плещущиеся между миром живых и миром мёртвых. Дом свой он загодя оставил Тамаре, но она об этом ещё не знает. Завещание будет оглашено и вступит в силу спустя год после его кончины. Он не доверял бестолковому огорону и чуял сердцем. Ещё пару лет и великое терпение Тамары кончится. Тогда и пригодится нежданное наследство. Не сомневался Самсон, составляя завещание таким образом, чтобы никому, кроме Тамары, его дом не достался. Детей своих она все равно не обидит. А этому лодырю пусть ничего не обломится. В ожидании новой хозяйки пауки вьют сети под балками потемневшего потолка, скрипят полы, От бесслышной беготни сквозняков безвозвратно ветшают изъеденные молью шторы. Бронзовая медаль за оборону порт Артура лежит в кармане старого с протертым почти до дыр воротом и локтями шерстяного пиджака. Искристая же душа Самсона, вырвавшись, наконец, из земного своего обиталища, летит к своей семье. Слова короткой речи, которую много раз при жизни репетировал Самсон, выветрились из памяти безвозвратно. Единственное, что у него теперь есть, ясное, словно дыхание утра, ласковое, будто убывающее закатный свет и древнее самого мира слово «люблю».